— Паша! — Пашу сегодня пришлось опять будить. Это понятно. По вечерам он лобает в нашем городском кабаке. Возвращается домой поздно, а там еще выдерживает один или несколько раундов постельной борьбы со своей Мариной. Опять она мне открыла, только в этот раз выглядел свежей, умытой и причесанной. А на ногах были женские желтые пушистые тапочки в цвет махрового халатика. Не дожидаясь моего вопроса, уточнила. — Привет! — Паша! «Приехал? Пашу будить? Проходи на кухню!» И, не закрывая дверь, отправилась в их комнату. «Не застал тебя накануне. Пришлось вести в столицу неподготовленные песни. Но ничего, справились», — признался я, встретив Лохматова и заспанного друга. «Зато написал отличную песню для Севы». Покосился на греющую уши Марину. «Мы только вчера с гастролей по колхозам вернулись». Сельчан догнафляли на трудовые подвиги. «С ними никакого здоровья не хватит, до сих пор голова трещит», — пояснил он и поморщился. «Мы с Мариной недавно заявление подали», — смущенно улыбнулся. «Свадьба в сентябре. Тебя приглашаю». «Поздравляю», — искренне улыбнулся я, глядя в жениха с невестой. «Буду обязательно, если не поступлю в вуз. Но подарок от меня будет в любом случае», — пообещал. «У меня нет времени дожидаться приезда Севы. Продавать придется тебе». Проси три тысячи, и одна тебе в подарок на свадьбу. Что за песня? Вернулся музыкант к творчеству. Гитары нет, возьмите бубен, пошутил я, вспомнив. В бой идут одни старики. Давай с моего голоса предложил. Называется «Одинокий волк» Виталий Цаплин. Мир тревожным окутан сном. Над землей опять тишина. Ты опять покидаешь дом. Ты не знаешь сна. Что-то шепчет тебе луна, глядя в чёрных своих небес. Ты один, и она одна. Спит усталый лес. Ты уходишь от людей, ты в погоне знаешь толк. Ты живёшь жизнью своей, одинокий волк.